«Тридцатое июля. Не его, с которым я теперь регулярно вижусь, поделился со мной новостью. Гарибальди получил официальное послание Виктора Эммануила, в котором ему прямо предписано «Пролив не форсировать». Но в послании была вложена еще и личная записка того же короля. Такая примерно». Ядя направил вам королевский приказ, на который вам советую направить в мой адрес следующее возражение, что вы всей душой настроены выполнять приказ, однако ваш долг перед Италией не позволит вам отказать в поддержке неаполитанцам, будь они пожелают драться за свободу». «Каково? Двойная игра короля. Против кого же? Против Кавура?» Или против Гарибальди самого? Ему запрещают двигаться на континент, но в то же время приказывают двигаться. А когда он двинется, то в ответ на нарушение приказа на Неаполь пойдет сам король со своим пьемонским войском. Генерал бесхитростен и обязательно попадется на их лукавство, посетовал не его. Хотел бы я быть сейчас с ним рядом, но долг обязывает остаться здесь. Я обнаружил, что этот высокомудрый ученый тоже млеет от Гарибальди. В минуту слабости он показал мне том, накануне полученный, гарибальдийские восторги, опубликованные на севере, и даже без высылки ему корректуры. Если они хотели создать у читателей образ мужественного рыцаря, без страха, но с некоторым упреком... то благодаря кошмарным ошибкам и опечаткам они в этом преуспели. Я прочел один из этих опусов про Гарибальди и уверился, что стих уж точно не без упрека. «Гарибальди вдохновенный дерзновение зерцало». Вся страна, склонив колени, в восхищение созерцала, как он шел дорогой славы, человечный, нежноликий, прямоспинный, гордоглавый и простейший, и великий. Они так неровно дышат по кривоногому кротышке. Двенадцатое августа. Был у него... Проверить слух, точно ли горибальдийцы высадились на Калабрийском берегу. Он в ужасном настроении, чуть не плачет. Обнаружилось, что в Турине брюзжат по поводу его управления. «Да у меня ведь все записано до гроша!» И шлепает по своим грозбухам в багровых тканевых переплетах. «Все поступления, все расходы, по краже, недостачи, все поддается проверке по этим ведомостям!» Когда я передам грозбухи кому следует, головы-то полетят, но только не моя. 26 августа. Даже не будучи стратегом, похоже, из доходящих сюда новостей можно вполне реконструировать положение. Масонское или золото, или чистосердечные симпатии к совоицам, но что-то побудило неаполитанских министров устроить заговор против короля Франциска. Начнется с народного восстания в Неаполе, потом бунтовщики попросят помощи у правительства Пьемонта. Тут Виктор Эммануил и двинется на юг. Гарибальди, похоже, все это не в а может наоборот, он это знает и поэтому торопится на север, хочет попасть в Неаполь раньше Виктора Эммануила. Не его в бешенстве, он потрясает письмом. Все ваш дюма. «Прикидывается крязом, а теперь делает крезы из меня. Вы почитайте только, с какой наглостью, и будто от имени генерала Гарибальди. Вот в письме сказано, в окрестностях Неаполя наемники из Швейцарии и Баварии на службе у бурбонов учуяли поражение и готовы дезертировать за четыре дуката на каждого. Их там пять тысяч, получается двадцать тысяч дукатов, то есть девяносто тысяч франков». «Дюма, роскошный, как граф Монте-Кристо из его же книги, денег этих не имеет. От щедрот своих он готов взнести несчастную тысячу франков. Тысячу обещали собрать патриоты, живущие в Неаполе. Остальное предполагается, что доложу я. Интересно, откуда я должен взять эти деньги?» Мы проследовали в трактир. «Симонини». Тут все в из-за высадки на континент. Никто не заметил трагедию, которая постыдным пятном марает всех нас, всех нас. Это произошло в Бронте, около Катании. Там 10 тысяч жителей, по преимуществу пастухи и землепашцы, обреченные существовать в режиме, похожем на средневековый феодализм. Всю эту землю подарили лорду Нельсону вместе с титулом герцога Бронте. Означало это, по сути, что земля в руках у немногих богачей или благородий, как их там зовут Людей используют как скот и с ними обходятся как со скотом Людям запрещают входить в господские леса и собирать там съедобные травы Люди должны платить за право прохода на собственное поле Появился Гарибальди Эти люди решили было, что настал час справедливости и что им раздадут землю Сформировались комитеты, так называемые либеральные Главным у них стал адвокат Ломбардо Но все же Бронте — собственность англичан а англичане помогли Гарибальде в Марсале Ломбардо колеблется, не знает, какое решение принять Но эти люди прекращают слушаться адвоката ломбарда и либералов Прекращают что бы то ни было понимать Затевается пёсья свара, резня Убивают благородий В эту заваруху, естественно, в ряды повстанцев затесываются и висельники, каторжная отрыжка. Это не секрет, что в получившейся на острове Безалаберщине на свободу вышло множество таких типажей, которым лучше было бы сидеть и сидеть. В общем, дальше стало хуже, потому что пришли на остров мы. Под нажимом англичан Гарибальди выслал разбираться Биксио. Биксио не умеет церемониться. Он ввел чрезвычайное положение, применил к повстанцам карательные меры, принял сторону местной правящей верхушки и определил, что адвокат Ломбарда был зачинщиком беспорядков. Это не соответствовало истине. Но какая разница? Надо было дать острастку. Ломбарда был расстрелян с четырьмя другими осужденными, среди коих один юродивый дурачок, который задолго до мятежа ходил по улицам и выкрикивал проклятие в адрес благородий, не пугая совершенно никого. Не говоря уж о горечи перед лицом расправ, меня лично удручает еще один аспект, я объясню. «Вы понимаете, Симонини, как все это представляется, глядя из Турина?» С одной стороны, до них доходят рассказы о карательных мерах, то есть мы выглядим как родители за обиженных помещиков. С другой доходят домыслы, как я вам говорил, о якобы необъяснимых наших тратах. Вот и получается, берем взятки у помещиков за расстрелы их крестьян, а на взятки придаемся безумному разврату. Якобы. Вы же знаете, что все не так. что мы тут умираем, притом бесплатно. А они нам еще портят кровь, как могут. Восьмое сентября. Гарибальди вступил в Неаполь. Город не сопротивлялся. Голова у генерала, похоже, совсем вскружилась, потому что, как рассказывает не его, Гарибальди потребовал от короля убрать Кавура. Сейчас туринцы непременно спросят с меня отчета об обстановке. Мне ясно, что он должен быть как можно более антигарибальдийским. Педалировать золото масонов, безрассудство Гарибальди, кровопролитие в бронте, преступления, кражи, лихоимство, коррупцию и разбазаривание средств. О поведении добровольцев, согласно услышанному от Музумечи. И как они шляются по монастырям и бесчестят дев». А можно и так бесчестят монахинь, та же палитра до да краски гуще. Состряпаю два-три настоящих ордера на реквизицию личного имущества граждан. Создам анонимное донесение о систематических сношениях Гарибальди с Мадзини через посредничество Криспи, об их умысле вводить республиканское правление повсюду и даже в Пьемонте. В общем, напишу основательный и энергичный доклад, позволяющий прижать Гарибальди хвост. Спасибо еще, Мизумечи, мне подбросил дополнительную отличную тему, что гарибальдийцы в большинстве своем — иноземные наймиты. В составе тысячи полно французских, американских, английских, венгерских и даже африканских авантюристов. Чернь, отбросы всех наций — Многие, кто пиратствовал с тем же самым Гарибальди в Америках. Ну и фамилии у него в штабе. Тур, Эбер, Тукори, Тилоки, Магиароди, Кцудаффи, Фригиеси. Музумечи так брезгливо выплюнул эти имена, что я толком их и не расслышал. Только первые два, Эбер и Тур, были мне уже известны. Не считая поляков, турок, баварцев и какого-то немца по имени Вольф, предводителя немецких и швейцарских дезертиров, улепетнувших из бурбонского войска. Толкуют еще, что английское правительство прислало Гарибальди батальоны алжирских и индийских солдат. После этого мне рассказывают о каких-то итальянских патриотах. В этой тысяче, дай бог, коли половина итальянцев наберется. Музумечи, думаю, пересаливает. Вокруг меня все говорят с акцентами, но с какими? С венецианским, ломбардским, эмилианским или тосканским? Индусов я убей не видел. Но если в донесении я как следует педалирую этот мотив, попури из всевозможных народов и рас, то уверен, хуже от этого отнюдь не будет». Ну и, само собой, намеки на внедренных евреев, повязанных с международными масонами. Очевидно, надо срочно заканчивать рапорт и срочно его доставлять в Турин, причем не выпуская из рук. Я тут нашел один пьямонский военный корабль, плывущий в Сардинские королевства. Не стоило труда спроворить официальное предписание капитану взять меня на борт до Генуи. Так завершилась моя сицилийская миссия. Мне даже чуть жаль, что не увижу, как там дело пошло в Неаполе. Но я не развлекаться сюда ехал и не эпическую поэму сочинять. Собственно говоря, из всей поездки я нежно вспоминаю только омлет Пишида улитки по способу пики и трубочки с кремом. О, трубочки с кремом! Не его все обещал угостить меня особым видом рыбы-меч, а самуригу. Но мы так и не успели. Мне осталось только обсасывать название.